Вернулась домой я как раз к началу занятий по анимагии. Не всегда еще в прошлом мире хотелось завести какую-нибудь зверюшку, но родители говорили, что лучше это время посвятить братьям и сестрам, а не бессловесной твари. Как будто детей они родили исключительно для того, чтобы я за ними ухаживала. Эх, да что вспоминать. Вступительное занятие проходило в актовом зале том самом, что служил для распределения новых пришлых по факультетам. Первый ряд был уже почти заполнен адептами выпускных курсов. Я села с краю, кивнув тем, с кем раньше сталкивалась на занятиях, объединяющих студентов разных факультетов. Сейчас же я была единственной ламией среди Саламандр, Гарпий и Фий, сидящих рядом. Стоило мне опуститься на скамейку, все как одна повернули голову в мою сторону. «Ну, что говорят? Ты слышала? Приехал дознаватель из столицы. А что с теми, кого нашли?» Вопросы сыпались на меня, как градины в июле. Но на каждой из них я лишь пожимала плечами. В итоге девушки, разочарованно перешептываясь, перестали обращать на меня внимание. Занятие по анимагии вел низкорослый, худощавый преподаватель по имени Шекхам Флоус. Я видела его портрет на аудиовизуальном экране у доски объявлений, да и в моем личном устройстве, когда нажала на выбор предмета из списка прочих. Длинные, прямые, каштановые волосы и темные, печальные глаза. Он чем-то напоминал эльфа какими их описывали книги в моем изначальном мире. Здесь-то я столкнулась с феями и узнала, что их красоту всегда уравновешивает какой-либо недостаток. Идеальных красавиц среди них немного, да и то, если смотреть издалека. Он вошел в зал мягкой кошачьей поступью, почти неслышный, и застал нас врасплох. «Ну что, девы?» «Готовы постигнуть азы мира неразумных существ?» Задал он вопрос, разведя непропорционально длинные руки в стороны. Я вздрогнула. Настолько мелодичным был его голос. Песня бы петь этому Флоусу, тогда бы он был на своем месте. «Итак, кто у нас здесь?» Продолжил преподаватель, заняв место за столом на возвышении. «О, даже ламия есть!» Как вас зовут, дитя? Регина Лесникова Грандфлоус. Оттараторила я, вскочив с места и при этом чуть не подвернув ногу. Рядом раздался сдавленный смешок. Конечно, не часто встретишь неуклюжую ламию. Я почувствовала, что краснею. Примите мои соболезнования относительно тех печальных событий, свидетелями которых мы все и являемся. Уверен, «Виновных обязательно найдут и накажут». Тем временем продолжил Флоус, мило улыбнувшись. Только тут я заметила морщины, тонкой сетью раскинувшейся на коже век и щек. Он был явно не молод. Но, Валеодоре, никогда не знаешь, сколько на самом деле тому или иному волшебному существу лет. «С вас и начнем. Поднимайтесь ко мне. Не бойтесь». Выберем вашего двойника в животном мире, так называемую Анимус Топельгангер. Мы ведь для этого собрались, верно?» Ох, я, конечно, струхнула, но, вскинув подбородок, подчинилась, ничем не выказывая страха.